Ивляне отвечали ему, — Мы знаем, что добром не кончится этим племенем ни вам, ни нам. Митрополит также их удерживал, и Лазарь Тысяцкий, и Рагуила Владимиров Тысяцкий, но они никого не послушали и с воплем кинулись на убийство. Тогда князь Владимир сел на коня и погнал к Федоровскому монастырю. На мосту не мог он проехать за толпами народа и поворотил направо мимо Глебова двора. Но этот крюк заставил его потерять время. Киевляне пришли прежде него в монастырь, бросились в церковь, где Игорь стоял у обедни, и потащили его с криками «Побейте! Побейте!» В монастырских воротах встретился им Владимир. Игорь, увидав его, спросил, «Ох, брат, куда это меня ведут?» Владимир бросился с лошади и одел Игоря своим корзном, уговаривая киевлян, «Братья мои, не делайте этого зла, не убивайте Игоря!» Но толпа не слушала и начали бить Ольговича. Несколько ударов пришлось и на долю Владимира, который держался близко последнего, защищая его. Владимиру, однако, с помощью боярина Михаила удалось ввести Игоря в двор своей матери и затворить за собою ворота. Но толпа, избившая Михаила, оторвавшая на нем крест с цепями, выломала ворота и, увидавший Игоря на сенях, разбила сени, стащила с них Игоря и повергла его без чувств на землю. Потом привязали ему веревку к ногам и потащили с Мстиславова двора через Бабин Торжок на княж двор и там его прикончили. Отсюда, положивши на дровни, повезли на подол и бросили на торгу. Владимир, услыхав, что тело Игоря лежит на торгу, послал туда двоих тысяцких, Лазаря и Рагуйла. Те приехали и сказали Киевлянам: Вы уже убили Игоря. Так похороним тело его. Киевляне отвечали: Не мы его убили. Убили его Давыдовичи и Всеволодич, которые замыслили зло на нашего князя, хотели убить его обманом. Но Бог за нашего князя и святая София. Тогда Лазарь велел взять Игоря и положить в Михайловской церкви в Новгородской. Божницы. А на другой день похоронили его в Семеновском монастыре.